Глава третья. Когда они приехали на место происшествия, ресторан был закрыт. На подъездной дорожке стояла скорая. Врач оказался знакомым майора. «Не спеши, Кошкин», — ухмыльнулся он, затягиваясь. «Присядь, покури». «Некогда курить. Народ надо опрашивать. Персонал». Майор кивнул на дверь. «Точно?» Труп криминальный. «Ещё какой!» — весело фыркнул доктор. «Может, просто подавился чем-нибудь?» «Даже не надейся, Кошкин!» Доктор с печалью глянул в небо. «Нет, ты видел? Снова тучи!» «Хотел на выходные детей за город вывести а тут снова дождь намечается. Что за лето такое?» «В общем, так, Сергей Иванович, сугубо предварительно». Смерть наступила в результате отравления неизвестным пока веществом. Умер он практически мгновенно. — На столах, надеюсь, не убирали? Кушкин заставил себя не смотреть на пухлые серые облака. — Столы меня не волнуют, я тело осматривал. Столы по твоей части. — Личность установлена? — А как же? — Станислав Георгиевич Ивлиев. Бизнесмен. Обедал с деловым партнёром. Где-то он здесь. Тряся всем телом. Пришлось успокоительное вколоть. И официантки тоже. верещала на весь кабак. Доктор потушил сигарету, а подошву швырнул окурок в урну. Нет, вот что за погода! Хотели рыбы половить с детьми, на костре пожарить. Ты, майор, иди осматривайся, тебя жду. Мне тело забирать, думал... «Не придется, но приказали». «Бессонова!» — Кошкин отыскал глазами Машу что-то, быстро записывающую под диктовку дамы средних лет в темном платье в обтяжку. «Да, товарищ майор». Отпустила полную даму, подошла. «Ребята уже работают с персоналом и с гостями. На тебе деловой партнер погибшего». «Так точно». «Идем, хочу понаблюдать». Они вошли в ресторан. В зале слева от входа сбились сотрудники, справа сидели посетители. Кошкин насчитал шестерых. Партнер, с которым погибший обедал, сидел в стороне. Бледное, растерянное лицо, волосы спутались. Узел галстука развязан, несколько верхних пуговиц на рубашке расстегнуты. Руки на коленях, пальцы сжаты, взгляд в одну точку. «Привлекательный, наверное, мужик», — успела подумать Маша, пока приближалась. когда у него все по плану, когда всё ладится. Сейчас, когда на его глазах умер знакомый, привлекательного осталось мало. Как измялся человек, вымок весь. «Здравствуйте! Лейтенант полиции Бессонова!» Маша взяла стул, села, уставилась в бледное перепуганное лицо. «Будьте добры, представьтесь!» «Воропаев! Иван Андреевич Воропаев!» Он нервно дернул шеи. «Вы что ли будете допрашивать? Никого опытнее не нашлось?» Этот вопрос она проигнорировала. «В каких отношениях вы были с умершим?» «Ни в каких». «Нам сказали, что вы были деловыми партнерами. Это не так?» «Были, ага». «Стали ими только сегодня», — пробормотал мужик. «Подробнее, если можно», — потребовала она. «Наша встреча...» «Этот обед. Мы подписали документы о сотрудничестве, потом обедали, выпивали, и потом это все. В какой момент? Что выпил или съел потерпевший? Можете точно сказать, после чего он упал?» «Не скажу». «Почему?» «Захмелел я?» «В конце концов, я здесь при чем? «Можете у официантки спросить, что Стас заказывал?» «Он заказывал себе сам?» «Да, когда он приехал...» Я уже был и сделал заказ. Ой, вспомнил Он повернулся к кошкину, который наблюдал за обоями стас закусывал дыней. Дыня маша записала ее принесли с фруктовой тарелкой или как отдельное блюдо. Глупые у вас вопросы, лейтенант возмутился воропаев, разве это имеет значение и все же? — Да, кажется, была фруктовая тарелка. Апельсины, киви, дыня, виноград еще. — Уточните в меню, в конце концов. — Непременно уточню, — пообещала Маша. Она уже затылком чувствовала недовольное сопение майора. И еще хотелось бы взглянуть на документы, которые вы подписали в начале обеда. — Вот сейчас Воропаев напрягся. Она как будто под микроскопом его рассматривала. Растерянный человек на глазах превращался в бизнесмена, настороженного, расчетливого, хищного. «С какой то стати?» — он сузил глаза в щелку. «Вы бы поучили молодых сотрудников, как надо работать, товарищ полицейский? Это коммерческая тайна. С какой стати вы требуете у меня документы без санкции?» «Значит, нет?» краем глаза маша уловила как один из парней и заходила сжимает подмышкой портфель погибшего если господин воропаев не подсуетился в этом портфеле должен быть экземпляр ивлев мой ответ нет сюда уже едет мой адвокат поэтому дальше будем говорить в его присутствии ч он так занервничал когда ты спросила насчет документов поинтересовался кошкин по дороге в отдел «Пока не знаю. Читаю». Маша прямо в машине углубилась в бумаге из портфеля. «Как думаете, ребята, был у Воропаева мотив убрать партнера?» — обратился Кошкин к сотрудникам. «Даже если и был товарищ майор, как-то глупо убирать Ивлева прямо в момент подписания документов». Отозвался Саша Стешин, высокий, крепкий блондин с трогательными веснушками на щеках. «Родственников установили?» — Родителей нет. Воспитывала его тетка, — так сказала его секретарша, — ответил Денис Рыжков, тот, что сидел за рулем внедорожника. Родом он откуда-то из Сибири, она уточнит в личном деле. Обещала помочь с поисками родственников. — Что еще секретарша говорит? Есть у нее предположение, кто мог желать смерти шефу? — Она не говорит, все больше плачет. Рыжков ядовит ухмыльнулся. «Зуб даю, у них был роман». «Вот!» — поднял палец Кошкин. «Любил ее, любил, а потом бросил. Тоже мотив. Займись завтра, Денис, секретарши». «С удовольствием!» — хохотнул тот и подмигнул напарнику. «Судя по голосу, она ничего». «А ты прям по голосу можешь определить, как женщина выглядит?» — хмыкнул Кошкин. «Могу». «Да ладно тебе, Денис, гнать-то!» — рассмеялся Саша Стешин. «У моей Валюши голосок песклявенький такой, невыразительный. А красотка она какая!» Денис промолчал, и Маша сделала вывод, что красоту Валюши он не оценил. «Если Эльза в телефоне, это она, тогда действительно красивая!» — улыбнулась она рассеянно. Судя по сообщениям, которыми они обменивались, Стас Ивлев не собирался с ней порывать. Более того, он ей доверял, и у них был роман, это точно. «Когда ты все успела-то?» Саша повернулся к ней из переднего сиденья, удивленно прищелкнул языком. «Куда не повернусь ты? То с Воропаевым говоришь. Тут же, смотрю, ты уже с персоналом. И с гостями я тебя видел. Шустрый ты, Машка!» «Поди, пойми, хвалит он ее». Или осуждает?» Она сдержанно улыбнулась. «Денис вел машину, на Сашины слова никак не отреагировал. Что хоть узнала-то, колись. Я с кем не говорил, никто ничего не видел. Столик в углу, за аквариумом. Слышали хохот, потом крик официантки, а видеть никто ничего не видел. Так что если у Воропаева был мотив, он мог отравить его запросто. Ладно, экспертиза покажет, в каком блюде был яд». «В блюде или в напитках?» Майор внимательно смотрел, как Маша переворачивает последнюю страницу договора. «Дочитала?» «Так точно, товарищ майор! Что скажешь?» У Воропаева был мотив, товарищ майор. «Интересно! И какой же?» Ему была выгодна смерть Ивлева. Маша убрала договор в папку и сунула ее в портфель погибшего. «Можно подробнее, товарищ лейтенант?» С непонятной злобой потребовал Денис Рыжков. Что, в этом договоре прямо ответ имеется? Сам договор не вызывает вопросов. Ивлев передал Воропаеву участие акции, условия выгодны для обеих сторон. Для Ивлева это просто подарок. Его бизнес в ближайшем будущем мог уйти с молотка. В чем тогда подвох? Кошкин с недоверием разглядывал сотрудницу Вундеркинда. Подвох? В дополнительном соглашении, напечатанном мелким шрифтом. Думаю, Ивлев подписал его, не читая, и зря. «Давай же, чего тянешь?» — поторопил Денис. «Что там в этом дополнительном соглашении?» «А там прописано, что в случае внезапной смерти одного из компаньонов весь бизнес переходит ко второму. Это доп. соглашение заверено нотариально, так что теперь Воропаев полноправный хозяин фирмы Ивлева. Вот так!» Я лично досматривал Воропаева. Денис, судя по голосу, раздражался все больше. Карманы пустые, в портфеле тоже ничего подозрительного. Он не мог отравить Евлева. Тот даже с места ни разу не встал. Они друг у друга все время были на виду. «Еду уже принесли отравленные», — согласилась Маша. Теперь, когда документы были в портфеле, она не отрывалась от стриженного затылка Рыжкова. «Экспертиза установят», — кивнул Кошкин. «А вот это вряд ли, товарищ майор». Что ты имеешь в виду, лейтенант? Эта девица, кажется, уже и Кошкина начала злить. Говори толком, хватит твоих загадок. Со стола пропала тарелка с фруктовой нарезкой. Товарищ майор, я лично осмотрела все. Ее нигде не было, ни в кухне, ни на соседних столах. В мусорных контейнерах возле ресторана ее тоже нет. Тарелка пропала. А официантка что говорит по этому поводу? Говорит, что не убирала ее, и никто не убирал Никто, кроме убийцы. Получается, убийца кто-то из персонала. Тоже вряд ли, товарищ майор. Маша почувствовала, как атмосфера в салоне накаляется. Саша Стешин таращился на нее с изумлением, Рыжков злился. У Кошкина ее умозаключение тоже восторга не вызывали. Воропаев утверждал, что Ивлев закусывал дыни. «Это я слышал. И что дальше?» — поторопил ее начальник. «В перечне того, что входит в нарезку в этом ресторане, дыни нет. Только киви, апельсин, банан, яблоко, груша, виноград. Дыни нет. А Ивлев закусывал дыни, значит?» «Значит, отравлена была именно дыня. Ты это хочешь сказать?» «Думаю, да. А официантка что же не видела, что несет в тарелке?» утверждает что и некогда на такое обращать внимание дыни дыня может подарок от шеф повара только сам шеф повар а дыни ни сном ни духом даже холодильник показал нет там дыни кто-то ее положил уже после того как тарелку выставили на стеллаж откуда их берут официанты а потом в суматохе тот же человек забрал тарелку со стола лиха похвалил кошкин непонятно кого. Тогда это точно кто-то из персонала. Надо их трясти. Или человек, замаскировавшийся подработника кухни. Заметь, этот человек должен был знать о вкусах Ивлева. Знать его настолько хорошо, чтобы быть уверенным, что он закажет именно фрукты. Не сыр, не овощи, а фрукты. Убийца знал его. И вот еще что... Рыжков даже по тормозам дал, так хотелось рассмотреть эту выскочку. Второй день, понимаешь, в отделе, а у нее уже полный расклад по картине преступления. Они с Сашкой обычно неделю над этим пыхтят, а это умнее всех, что ли? Три пары глаз уставились на нее. В салоне сделалось душно, майор попросил Рыжкова открыть окно. Тот послушно опустил сразу все четыре стекла, потянуло ветерком. «Так что, Бессонова?» — Кошкин скрестил пальцы на животе. «Когда мы подъехали, ко мне подошла женщина. Помните, товарищ майор, даму в черном платье?» «Это с которой ты говорила, пока я с врачом здоровался?» «Так точно». «И что, дама в черном платье?» Сказала, что видела подозрительного человека в начале четвертого, точнее, в пятнадцать-семнадцать. Видела у служебного входа в ресторан, среднего роста, щуплый». «По одежде непонятно, парень или девушка». «Как это непонятно!» — Саша Стешин поднял бровь. «По походке и жестам все равно поймешь». «Значит, наша дама не эксперт», — пожала плечами Маши и зачем-то добавила. «Ей не дано по походке и голосу определить, как выглядит человек». Рыжков понял, в чьи огород камешек. Сжал губы, растянул их в подобии улыбки. «Слегка покивал, ладно, дескать, поживем, увидим». «Дальше!» — взорвался Кошкин, от которого не укрылась эта пантомима. Свидетельница утверждает, что подозрительный субъект какое-то время прохаживался вдоль стены, потом присел, будто бы завязать шнурок, потом подхватил пакет с чем-то и вошел внутрь. Как он выходил, дама не видела. Так, Кошкин развернулся к Маше, глянул недобро. «Ты что делаешь, Бессонова? У тебя был важный свидетель, а ты его вместо того, чтобы допросить по всей форме, отпускаешь. Черт знает, что в отделе творится! А если она, эта твоя дама, в обтяжку видела убийцу?» «Так точно, товарищ майор», — спокойно ответила Маша. Денис Рыжков торжествовал. «Надо же! Даже улыбки не скрывает на радостях, что ее разносит». «И где нам теперь искать эту даму, а, Бессонова?» Она завтра обещала прийти в отдел, товарищ майор, для дачи показаний. «Обещала она!» — фыркнул Кошкин, успокаиваясь. «А если не придет, так я сама к ней поеду, товарищ майор. Я записала адрес и закончила персонально для Рыжкова вместе с паспортными данными». Дама гуляла возле мусорных контейнеров с паспортом? Какая удача! Он отвернулся, завел машину, поднял все стекла. Дальше говорил уже на ходу. И ведь как точно время запомнила, поразительная память. А сама-то она, Мария Ивановна, зачем там отиралась? Не она ли отравительница? Может, она мамаша какой-нибудь девушке, которую Ивлев обидел? Вырядилась уборщицей, скажем. На них ведь никто и никогда не обращает внимания. Дождалась, когда поставит тарелки для официантки, втиснула туда дыньку. Потом, когда Ивлев рухнул под стол, спокойно умукнула тарелочку и смылась. Дождалась нашего приезда, и тогда... Секундной паузы оказалось достаточно, чтобы Маша успела вставить. «Значит, с общей картиной преступления вы, Денис, согласны? Я правильно понимаю?» Он замолчал. «И молчал два дня». Нет, со всеми остальными он разговаривал, со всеми, кроме нее. Она уже поняла, что, убегая с прошлого места работы от всеобщей нелюбви, ничего не добилась. Ничто не изменилось. Ей по-прежнему будет трудно, трудно и одиноко. Она обречена на нелюбовь.